Маунт-Джой составлял такой контраст с Коувом, словно находился на другом острове и вообще в другом море. Бывшая французская рыбацкая деревушка со временем превратилась в модный курорт с стоянкой для яхт, яхтенным клубом, серфингом, полосатыми зонтиками и, самое главное, знаменитым отелем Маунт-Джой с бальным залом. Стеклянный купол и многочисленные окна которого сверкали на солнце и были видны издалека здесь заказывали дорогие ужины и танцевали под знаменитый оркестр и именно здесь в субботнем вечером за столиком у окна сидели фароменды риких и девушка по имени сиузи дауэйд ели лобстера и салат пили шампанское рики разговаривал и танцевал с сиузи как от него и ожидалось стараясь не слишком часто смотреть на Джулию Фарамонт. Джулия выглядела обворожительно, и то и дело рассыпалась искристым смехом. Еще в Эл Эсперанс Рикки заметил, что за столом она ведет себя весьма свободно и ест очень торопливо. Иногда она облизывала пальцы. Однажды, глядя на нее за этим занятием, Рикки поймал на себе веселый взгляд Джаспера. За столом Джулия ведёт себя чуть лучше дрессированной мартышкой, пошутил он. Дорогой, отозвалась Джулия, махнув рукой, пальцы которой она только что облизала. Я люблю тебя больше жизни. Вот бы на меня она так смотрела, подумал Рики. И она тут же посмотрела, из-за чего его неопытное сердце заколотилось в груди, и он покраснел до кончиков волос. Тарики считал, что вполне освоился в этом действии под названием Жизнь. Однако сейчас ему казалось, что все события, которые происходили прежде, были чем-то вроде реплик, призванных заполнять паузы перед появлением на сцене настоящей звезды. И такой звездой, без сомнения, была Джулия. Сейчас она вальсировала с Кузеном Луи. Танцором тот был умелым, и Джулия следовала за ним без всяких усилий. Они не разговаривали во время танцев, а просто красиво кружились, словно плыли над залом. Рики подумал, что, пожалуй, не так уж ему и нравится Луи Фармонт. Овес какой-то прилизанный. Да и вообще, что он делал в Коуве в час ночи? Свет почти полностью выключили. Сверху опустились сотни воздушных шаров, светящихся в ультрафиолете. И теперь они покачивались под куполом, как сверкающие мыльные пузыри. Оркестр играл так тихо, что музыка походила на шёпот волн за окнами. Танцевавшие под музыку пары напоминали серые тени на экране не настроенного телевизора. "Потанцуем", обратился Рик из Юзиде Уэйт. Однажды мать ему сказала, что успех отца в качестве следователя во многом обусловлен его умением вызывать человека на откровенность. Поразительно, говорила она. Почти никто не может ему сопротивляться. А ты сопротивлялась, ответила трой, но недолго. И так Рики попросился в юзе де Ойт. рассказать о себе и удивился тому, с какой готовностью она отозвалась на его просьбу. Не менее удивительно было то, какими неинтересными оказались её откровения. А потом вечер вдруг заиграл новыми красками. К ним подошли Джулия и Луи. Рики, если вы сейчас же со мной не потанцуете, я обижусь, сказала Джулия. И вот она в объятиях Рики Над головой будто бы кружились звезды, в ушах пел прибой, и весь вальс Рикки пребывал в состоянии блаженства. Уезжали они в два ночи в большом автомобиле, принадлежащем, по всей видимости, Луи Фарменду. Вел он сам, рядом с ним сидели Сьюзи Д. Уэйт и Бруно. Рикки оказался на заднем сиденье между Джулией и Карлотой, а Джаспер сидел на откидном сиденье, лицом к ним. Когда выехали на дорогу в Ков, Луис спросил Сьюзи, не хочет ли она парулить, и когда она с восторгом согласилась, обнял её за плечи. Она пересела за руль. "А это безопасно?" спросила Карлота. "Она сможет?" "Ой, как здорово!" затараторила Сьюзи. "Безопаснее некуда, клянусь. Ой, простите. Ну что за дурочка!" подумала Рики. Джулия взяла Рики и Карлоту за руки. «Прекрасный вечер, да?» Она легонько постучала костяшками их пальцев друг об друга. «Вам понравилось?» Рики ответил, что «очень». Рука Джулии по-прежнему покоилась в его руке. Рики хотел галантно поцеловать ее руку прямо на глазах у мужа, но не решился. Джулия легонько сжала его руку, отпустила. Потом подолась к мужу и поцеловала его. "Милый", протянула она. "Тело у меня просто чудо. Посмотрите, хрике, вон там конюшня Leathers, где работает мисс Харкнесс. Надо будет нам съездить с ней на конную прогулку, пока не поздно". "Что значит пока не поздно?" спросил её муж. "Потому мисс Харкнесс не сможет предаваться таким упражнениям, разумеется. А вдруг она специально их продолжит?" Нет, это было бы так глупо с её стороны, даже словно это как глупо, сказала Джулия посерьёзнев. Сиузиф взвизгнула, потом захихикала. Автомобиль дёрнулся вперёд, выдвинувшись на середину дороги. "Луи, твои выходки сейчас неуместны", резко сказала Карлота. Луи пошловато хохотнул, покрепче обнял Сиузиф и накрыл своей ладонью её руку, лежащую на руле. аккуратнее, будь хорошей девочкой и больше не шали. Они подъехали к крутому спуску, за которым начинался оков. Луи повёл сам на скорости съехал вниз и подрулил к коттеджу Фарантов. А вот и обитель прекрасной смуглянки Марий, сказал он. Она всё так же смугла и прекрасна. Никто не ответил. А дети у неё есть? Ох, конечно, я и забыл. Заткнись, осадил его Джаспер таким тоном, какого Рики раньше не слышал. Все пожелали Рики доброй ночи. Он закрыл дверцу так тихо, как только мог, и отступил в темноту. Луи развернулся очень резко и быстро и выкрикнул: "Передай, что я её люблю". Автомобиль натужно рыча пополз вверх по склону. Стоя наверху в тёмной лестнице, Рики услышал громкий храп Феррента. и представил, как тот румяный и рыжеволосый спит широко открытым ртом, очевидно этой ночью он на рыбалку не ходил.